Глава восьмая. Уяснив задачу, Иван принялся методично уничтожать следы улитки, а Вера потерла руки. — Так, надо сделать Джули еду. — У нас есть укроп и яблоки, — предложила я. Рыбалка покачала головой. Нет — Нет-нет, необходимо приготовить витаминный паштет. Я уже говорила, что Джули беременна, ей требуется особый корм. «Ирка, сбегай в гостевую и принеси из моего чемодана банку, здоровую такую, с красной крышкой!» «В котором она лежит?» — уточнила Ира. Вера, успевшая открыть холодильник, с изумлением посмотрела на домработницу. «Ты о чем?» «У вас восемь саквояжей!» — заметила Ирка. «Ну, в каком-то из них!» — махнув рукой, ответила Вера. Ирка ушла, а рыбалка вытащила из за рефрижератора пачку сливочного масла, огляделась по сторонам, увидела кухонный комбайн и начала отдавать мне приказы. «Разверни фольгу, покромсай брикет ножом, брось в чашу, добавь сушеной петрушки». «Это?» — хмуро поинтересовалась Ирка, возвращаясь на кухню. «Да, супер, свинчивай крышку», — велела Вера. «Мамочка!» — завизжала Ира, вскрыв ёмкость. «Какая гадость!» с «Чего там?» — полюбопытствовала я, выхватив у домработницы банку. В ту же секунду к горлу подступила тошнота. Внутри лежали сушёные мухи, червячки и гусеницы. Вера вырвала из моих пальцев банку, лихо высыпала ее содержимое в чашу с маслом, быстро включила комбайн, все в нем перемешала и крикнула «Несите емкость, хорошо закрывающейся крышкой!» «Масленка подойдет?» — спросила я. «Ладно», — милостиво согласилась гостья. «Ирка, перекладывай все туда и ставь в холодильник». «И ей понравится?» — заинтересовалась я. Рыбалка с нежностью посмотрела на заползшую в угол Джульетту. Повторяю, для непонятливых. Она беременна, а смесь предназначена для укрепления костной ткани. — Улитки имеют кости? — не кстати уточнила я. — Можете меня вон гнать, — влезла в разговор Ирка, — но я эту гадость даже пятиметровой палкой не трону. Вера покраснела. «Это еда, Джулия. Паштет из витаминов. Его надо намазывать на овощи. Ну же, перекладывайте в масленку. От смеси нарастает хитин, из него сделана раковина. Женщины пьют кальций, а Джульетте нужна такая добавка». Ирка живо испарилась. Иван опять тер плитку. Вера покачала головой. «Ты сбаловала дворню. У меня все железно. Приказано. Выполнено. Не нравится? Пошла вон!» Преодолев брезгливость, я приблизилась к комбайну и принялась ложкой выковыривать из чаши смесь. Если не знать ее состав, то выглядит она обычно похожа на печеночный паштет. «Все, решено!» Более никогда не покупая готовых патте, мало ли, из чего их сварганили. И как раньше, мне не пришло в голову, что нет такой гадости, которую нельзя измельчить. «Муся — Муся! — закричала Машка. — Ты дома? — Мы на кухне! — отозвалась я. Через секунду Маня подлетела ко мне и начала восхищаться. — Ты видела Джульетту? Вот прикол! Собаки испугались! — Как ты думаешь? — «Скоро они подружатся!» Я молча продолжала утрамбовывать в масленке мерзкое содержимое. «Очень надеюсь, что наши псы не успеют завязать Джулий нежные отношения. Надо побыстрее избавиться от веры». «Есть дадут!» — прогремел из столовой голос Дегтярева. Я быстро поставила керамический горшочек в холодильник. «Вот и поклонник!» Что-то он сегодня рано завершил погоню за преступными элементами. Еще полночь не приблизилась, а Герман уже есть и просит, извините за каламбур, есть. — Заварите чаю и... — начал приятель, но договорить фразу не успел. Раздался звук падения, вопль, и наступила тишина. Мугурбой вылетели в столовую. — На полу? Головой к креслам, ногами к двери, лежал Александр Михайлович. «Ты ушибся!» — испугалась я. «Пошевели членами!» Маня глупо захихикала. «Муся, думая, он не способен на такой фокус». «Маша, я имела в виду руки-ноги!» — возмутилась я. Девочка вытарщила глаза. «И я тоже!» «Но как он ими будет двигать, если в обморок упал?» ша Ща-ща! — завопила Ирка, материализуясь в столовой. Он мигом очнется! Не успела я охнуть, как домработница вылила полковнику на голову кружку воды. Дегтярев чихнул и попытался сесть. — Что случилось? — застрекотала Зайка, заглядывая в комнату. — Эй, вы играете в расшибалочку? — поинтересовался Кеша. Я попыталась помочь полковнику встать. В нашей семье всегда так. Никого нету, в комнатах пусто, но стоит произойти какому-нибудь событию, как откуда ни возьмись, сбегается вся семья. Какой-то идиот намазал жиром пол, взвыл Дегтярев. «Ой!» — ахнула Маня. «У тебя вокруг глаз синяки наливаются!» Это он о полбом стукнулся, заорал из прихожей Денис. «Последствия травмы...» «Очки вокруг буркал». Я опустилась на стул. «Великолепно. Деня тоже здесь. Есть кому оказать полковнику первую помощь. Правда, Дениска ветеринар, но так ли уж сильно Дегтярев отличается от бегемота?» «Приложите ему колбу лед», — принялся командовать Деня, «а потом намажьте троксивозином». «Тебя тошнит?» «Да» простонал Дегтярев. «Поднимите меня! Посадите в кресло! Дайте еды!» «Когда тошнит, аппетита нет!» констатировал наш Айболит. «Одно исключает другое!» «Меня тошнит морально!» уточнил полковник. «От жизни!» «Нигде покоя нет! На работе чехарда, дома безобразие!» «Немедленно отвечайте!» «Кто намазал порог салом?» Джу завела была вера, но я моментально наступила подруге на ногу. Странное дело, но рыбалка проглотила сообщение про гигантскую улитку, а вот Дегтярев не собирался успокаиваться. «Хочу знать имя шутника», — упорствовал он. «Джу начала Маша и тоже получила от меня пинок». «Это на меня поставили ловушку», — занервничала Ольга. «Знаю, знаю. Галина Андреевна, куча жирная, постаралась. Она у нас на программе бегает и доченьку свою, бесталанную, на мое место пристраивает. Галка спит и видит, как меня из кадра убирают. Вот она сюда и проникла, и порог обработала». Полагала, что я ногу сломаю, в больницу попаду, а ее, 100 килограммовая красотка, мое место займет. Ой, чего у нас сегодня было? Такой скандал! Представьте, вызвал генеральный к себе Любу Ткачеву. Я как раз в приемный вошла, когда она в кабинет к нему просачивалась. Прямо нехорошо стало. Любка дверь к начальнику распахнула, Оттуда сигарным дымом понесло. Отвратительно. Вечно наш босс с раковой палочкой в руках. Хуже сигареты. Жуть мерзкая. Секретарша его, Нинка, мне на стул указала. Сядь, подожди, там Ткачева. Ну и порядки. Я, между прочим, звезда. А Люба кто? Пятый редактор. И тут... Зайка задержала эффектную паузу. «Что?» — запрыгала Маня. «От сигары пожар?» «Круче!» — воскликнула Ольга. «Люба из кабинета вылетает. Кофта клочьями, лифчик разорван, грудь наружу она у нее, кстати, силиконовая и рыдает. Меня Иван Сергеевич изнасиловать хотел! Вызывайте милицию!» Нина зашла в кабинет, я за ней. Генеральный в шоке. Только повторяет, она врет, сама кофту разорвала. И тут Нина говорит. Не волнуйтесь, Иван Сергеевич, мне понятно, что вы невиновны. Сейчас вас на фото сниму, только сигару не кладите. Пусть менты приезжают, а любку за клевету арестуют. Мало ей не покажется. И точно, увезли Ткачеву. Одно не пойму, как Нинка до да правды доперла. «Ира, скажи, сюда сегодня Андреева приходила с салом? Зачем ты ее пустила?» Аркадий крякнул. Зайка частенько делает странные заявления, но сегодняшнее про врагиню, натирающую куском сала полы в ложкине, побило все рекорды глупости. Но мне на руку, Ольгин пассаж, пусть уж полковник злится на малосимпатичную Галину Андреевну, чем знает, что по дому, превращая паркет в каток, ползает гигантская улитка. Как только до Александра Михайловича дойдет правда про Джульетту, он устроит скандал. Вера не останется в долгу и закатит ответную истерику. Угадайте, кого обвинят потом в разжигании войны? Кто исполнит роль козла отпущения? Верно, да шутка. Пока полковника поднимали, устраивали в кресле, несли лёд, мазь от ушибов, аспирин, бинты, йод, таблетки от желудочных колик, микстуру против кашля, глазные капли, активированный уголь, пластырь, балакордин, шоколадные конфеты, бутерброды с колбасой. Я успела быстро сказать Мане, Вере и Ирке, молчите про Джулю, иначе худо будет. То ли в моем тоне звучал металл, то ли еще по какой причине, но все предупрежденные согласились, лишь Маня прошептала. Она же по дому ползает, он заметит улитку. Если спрятать его очки, то не увидит, придумала я выход из положения. «Действуем быстро. Ты брешь улитку и помещаешь ее в кладовку на втором этаже, а я тырю очешник из портфеля Дегтярева». Мани кивнула, и мы стали осуществлять задуманное. Увы, с возрастом у полковника начала развиваться близорукость. Обычно у людей возникает дальнозоркость, но Дегтярев оригинален во всем. Тщательно спрятав футляр с очками в шкаф с бельем, я прибежала в столовую и обнаружила приятеля в гордом одиночестве. Сообразив, что падение не нанесло Дегтяреву ощутимого урона, домашние разошлись по комнатам. Я решила проявить заботу и нежно спросила, хочешь чаю? — Угу, — сказал Александр Михайлович, — но только не зеленую бурду, а наш, родной, черный. Я схватила заварочный чайник и вставила в носик ситечко. Паштет слишком соленый, мирно продолжал Дегтярев, но вкусный. Где брали? Я посмотрела на полковника и онемела. Прямо перед его тарелкой стояла масленка с витаминной едой для Джули, и Александр Михайлович самозабвенно намазывал так называемый паштет, на кусок белого хлеба. — Ты зачем взял патте? — пролепетала я. — А что, нельзя? — полез в бутылку Дегтярев. — Нет! — рявкнул я. — Почему? — Это не для тебя. Александр Михайлович швырнул нож на стол. — Дожили. Теперь попрекаем друг друга куском. «Я что, слопал гастрономический шедевр за тысячу евро сто грамм?» «Не в цене дело». «А в чем?» — совсем обозлился Дегтярев. «Кому предназначался деликатес? О ком у нас так истово заботиться? Кто достоин отдельной еды?» «Ладно, я вообще больше не подойду к холодильнику. Буду питаться на работе, в буфете. Кстати, прости...» «Отхлебнул чайку. Он, небось, тоже не для меня». «Успокойся», — попыталась я погасить бурю. «Речь идет о калорийности. Ты же худеешь, а в паштете полно сливочного масла». «Мне надоела диета», — побагровел Александр Михайлович и вновь потянулся к масленке. «Я был неправ. Вкусная штукенция. Вовсе не соленая». Я вцепилась в бочоночек. — С тебя хватит. — Нет, — капризно ответил Дегтярев и выудил из масленки кусок паштета. — Отлично, идиот, с хлебушком. — Хочешь попробовать? — Нет, — заорала я. — И не надо, — ухмыльнулся Дегтярев. — Мне больше достанется. Я с ужасом смотрела, как полковник доедает харчи предназначенные беременной улитки Как его остановить, сказать правду... Про состав замечательного закусона это невозможно. Я не готова попасть в эпицентр циклона. И потом Александр Михайлович уже слопал почти всю вкусняшку. Ему станет плохо. И мы ночью поедем в больницу. Придется молчать. Очень надеюсь, что витаминчики не нанесут урона здоровью Дегтярева. Хотя, если вдуматься, ничего страшного нет». Маруся ездила в Таиланд и рассказывала, что местное население завидным аппетитом ест жареных кузнечиков, засахаренных гусениц и тараканов кляре. Дегтярев заглянул в пустую масленку. Все, с легкой досадой констатировал он. — Купите еще такой. — Непременно, — пообещала я. И тут зазвонил телефон. — Кто это? — изумился Толстяк. — На дворе почти ночь. Я схватила трубку. — Алло! — Позовите Дарью! — попросил взволнованный женский голос. — Слушаю вас. — Что вы наделали? Убили меня! Я покосилась на полковника, который, взяв кружку с чаем, мирно брел креслу у телевизора и, понизив голос, ответила. — Мертвые не способны разговаривать. Если вы убиты, то не можете общаться по телефону. «Значит, пока вы живы, представьтесь, пожалуйста. Не узнали меня? Нет. Меня? Именно так. Немыслимое дело. Сделала гадость и в кусты. Я хочу предупредить, что наш номер поставлен на прослушку. Если вы продолжите глупую беседу, через некоторое время к вам явится милиция», — пригрозила я, понимая, что стала жертвой телефонного хулиганства. Встречаются пару люди, которые, маясь от безделья, набирают на обум номера и издеваются над собеседниками. «Дашенька!» — завсхлипывала в трубке. «Извините за резкость, но вы меня без ножа зарезали. Ну кто просил вас про анализ крови говорить? Неужели вам нужны доказательства?» «Елена Сергеевна?» — изумилась я. «Это вы?» «Ну конечно, солнышко!» «Что случилось?» «Умоляю, приезжайте!» Поглядывая на похрапающего, умерцающего экрана полковника, я на цыпочках вышла в холл. «Поторопитесь, — ныла экс Михаила, — погибаю. Времени нет. Мишенька собрался завтра в лабораторию ехать. Как вы могли? Скорее приезжайте! Куда? Ко мне! Записывайте адрес». «Вы на часы смотрели?» — Какая разница? Когда нервничаю, я спать не могу. А я вполне способна уснуть. Давайте встретимся завтра в районе полудня. Сейчас я очень устала и хочу отдохнуть. Внезапно из трубки послышались странные звуки. Треск, свист, шум. Затем раздался голос Елены Сергеевны. — Дорогая, я стою на подоконнике. Жду вашего решения. Если пообещаете незамедлительно прибыть, Вернусь в комнату. Откажете? Шагну вниз с десятого этажа. Уже сижу за рулем, — крикнула я и бросилась к машине.